Глава шестнадцатая. Подвиг и расплата. Конечно, не все знали, что именно произошло, но на корабле я стал чужим. Кристин со мной просто не разговаривала, да и большая часть команды старалась не замечать. Исключение составлял лишь Мерфи. Джек считал, что я поступил правильно, хотя при капитане, конечно, помалкал. От идеи высадить десант в Гаване, предварительно расстреляв с моря их форты, Кристин все-таки отговорили. Пусть их батареи послабее наших пушек, зато стены куда толще и крепче бортов лановидат. Поэтому мы просто шли в направлении Кубы без какой-то определенной цели. Заниматься какой-либо работой на корабле Кристин запретила мне категорически... Мне не позволялось даже сращивать канаты или чинить паруса. На палубе передо мной все расступались с издевкой, называя господин пассажир. Роберт отвечал на вопросы односложно, и на четвертый день плавания я всерьез затасковал. Мне бы очень хотелось узнать, о чем может поведать золото тамплиеров, если оно и в самом деле имело к ним отношение. Но лягушка теперь была у Роба. К тому же, по старой традиции, возле добычи стоял круглосуточный караул. Прикасаться к ней до дележа не полагалось. Я в эти караулы, понятное дело, не попадал. Золото оказалось недоступно. Оставалось только одно — попросить Роба выслушать рассказы странных индейских распятий. «Вообще-то я плохо ко всей этой чертовщине отношусь сквозь зубы», — сказал он. Но все-таки согласился. Ладно, я попробую, но ничего рассказывать тебе не обязан. И все же, зная Роберта, я надеялся, что он не сумеет промолчать, и я все узнаю. В караул он должен был заступить лишь вечером, и, не зная, чем себя занять, я слонялся по палубе, стараясь не мешать команде. Работы у всех хватало. Вместе с волшебным предметом лановедат лишился и попутного ветра. Кристин вела корабль галсами, отчаянно вращая штурвал. В какой-то момент мы оказались поблизости от какого-то безымянного островка, едва возвышающегося над водой. «Капитан!» — Мерфи решил подать голос. «Восточнее забираться не стоит, тут полно мелей». «Без тебя обойдусь!» — раздраженно воскликнула Кристин. «Правый галс!» Матросы снова переложили паруса, штурвал завертелся, и Лановедат двинулся теперь западнее. «Увы, мы успели забраться слишком далеко в опасный район. Сильнейший удар сотряс весь корпус корабля, заскрипели раскачиваясь мачты, и мы остановились прямо посреди морской глади». «Ну, отлично, Кристин!» Мерфи кряхтя поднялся с палубы, на которую повалилась добрая половина команды. «До прилива еще часа три!» «Ничего страшного!» — капитан одарила меня ненавидящим взглядом. «Просто мы отвыкли от трудностей с этим проклятым дельфином!» «Ничего. Сейчас посмотрим, крепко ли сели. В любом случае, прилив нас снимет!» «Снимет-то снимет!», -то снимет. «Только надо хоть испанский флаг поднять, мало ли что!» И то, чего опасался Мерфи, случилось. Не прошло и пары часов, как мы увидели паруса. Восемь испанских военных кораблей шли встречным нам курсом, и ветер им благоприятствовал. Мы приготовились к бою, открыв пушечные порты с обоих бортов, но враги не стали приближаться. вместо этого окружив нас со всех сторон. «Что это за тактика такая?» — забеспокоилась Кристин. «Трубу капитану!» Один из окруживших нас кораблей, как, видимо, флагман, спустив почти все паруса, медленно дрейфовал к нам со стороны носа. Подойдя к бушприту, Кристина навела на него подзорную трубу и тут же выругалась — «Это она!» «Лица не вижу, но кто еще это может быть?» «Позволь!» Мэрфи забрал у нее трубу и присмотрелся. «Спускают шлюпку. Парламентеры...» а, вот таком. о ком. «Но я тоже не могу разглядеть лицо. Может быть, это и не Маник?» «Мы с Робертом переглянулись у него за спиной. Конечно, мы все понимали». «Это именно маник. Судьба не позволяла нам избавиться от нее». Вскоре шлюпка под белым флагом добралась до Ланавидат и на борт поднялся испанский офицер. «Мой адмирал, арагонский граф Карлос Ампурье, изволил окружить вас и предлагает сдачу в обмен на сохранение жизни. Скажите ему, что мы подумаем», — Кристин прищурясь взглянула на солнце. «Часок еще подумаем». «Не меньше. Мы знаем, что скоро прилив, и вы надеетесь сняться смелее», – вежливо заметил испанец. «Именно поэтому вы должны ответить немедленно. В противном случае адмирал прикажет атаковать. Мне также поручено передать вам, что сила особенных ядер, которыми вы обладаете, нам известна, именно поэтому мы пойдем на любые жертвы, чтобы не выпустить вас из кольца». «Не имея возможности маневрировать, вы обречены. Тогда граф Ампурье сам будет решать, кому из вас жить, а кому умереть». «И многие ли останутся живы?» — спросил рыжий Моррисон. «Не могу знать», — повернулся к нему парламентер, «но обычно живых не остается». Общее внимание сосредоточилось на Кристину, которая мрачно о чем-то размышляла, уставившись в палубу. Простите, Роберт решил ей как-то помочь Я хотел спросить, у вас на корабле дама Мы ее видим Как ее имя и как она попала к вам? Довольно несвоевременно спрашивать меня о дамах в вашем положении Испанец наградил Роба высокомерным взглядом Но если это поможет вам принять благоразумное решение сеньор Маник просила передать вам всем сердечный привет «А живет она, надо думать, в адмиральской каюте», — Кристину взглянула в лицо испанцу и рассмеялась, прежде чем он ответил. «Вижу, что так». «Хорошо, передайте своему адмиралу, что мы сдаемся». «Тогда вы должны закрыть пушечные порты», — напомнил парламентер, «а также спустить шлюпки и высадить в них всю команду без оружия». Закроем, спустим, высадим, отмахнулась Кристин. Кстати, спустить флаг? Все равно он испанский. Офицер с видимым облегчением раскланился и вернулся в шлюпку. А что нам остается? Кристин развела руками. Да, нам не повезло. Ничего, что-нибудь еще придумаем. Оружие сложите в шлюпке раньше, чем спустите, а там видно будет. «Когда они подойдут ближе шансов, у нас совсем не останется», — воскликнул Мерфи. «А их и так нет, старина. Маник знает, что делать. Они будут зашвыривать нас ядрами с четырех сарон. Эх, был бы дельфин!» Кристина вновь посмотрела на меня, и ее глаза недобро сузились. «Был бы дельфин, мы бы и на мель не сели. Но это моя вина. Я капитан». «Команда не должна умирать из-за моей ошибки. Придется подпустить их и перенесем бой на их корабли. Надеюсь, драться вы еще не разучились». Пираты поддержали Кристина одобрительными выкриками, но не стройно и не очень искренне. Слишком велико было численное преимущество испанцев, чтобы надеяться на победу в абордажном бою. На каждом военном корабле плыло множество солдат. «Канониры остаются на местах. Ждать команды!» Кристин прошлась по палубе, постуковая каблуками по доскам. «А на крайний случай у нас есть и союзник». «Кто же?» — решился спросить я. Мани, конечно. Ключа-то она без меня не получит». «Где он?» — воскликнул Мерфи. «Я и забыл! У нас же козырной туз!» «Это знаю только я». Спустя полчаса, когда испанцы сжали кольцо, а их флагман пришвартовался к нашему борту, Кристин повторила то же самое. «Только я знаю, где то, что тебе очень нужно, Маник!» — крикнула она. «Больше никто! Может быть, сразу договоримся?» Маник стояла у борта рядом со старым желтолицым адмиралом Карлосом Ампурией. Вокруг них столпились, целящиеся в нас немногих оставшихся на Лана видат стрелки. «О чем она говорит, моя дорогая?» Голос у адмирала был под стать внешности, старческий и дребезжащий. «У мерзавки есть кое-что, принадлежащее мне», — спокойно пояснила Маник. «Я объясню вам позже, граф, а пока стоит обыскать корабль». «Ключ не на корабле», — Кристин даже показала ей язык. И «Я бросила его за борт в эту мель, и он уже занесен илом». «В каком месте бросила, не скажу, но прилив, возможно, сейчас потихоньку сносит его все дальше». «Идемте к ним на борт», — приказала Моник, и адмирал послушно распорядился. Спустя пару минут испанские стрелки полностью контролировали нашу палубу. Наше оружие лежало вдоль борта, и его немедленно собрали. Нас обыскали. Мерфи, припрятавший на животе пистолет, получил хороший удар прикладом мушкета. «Прекратите, — вмешалась Кристин! — Я капитан, и я принимаю на себя всю ответственность!» «Боюсь, не так просто!» — Маник подошла к Кристин вплотную. «Граф знает, кто вы и как сюда попали. Он очень кстати проводил военную операцию на Тартуге для искоренения буконьерства, и я, конечно, все ему рассказала». Хочешь жить? Отдай ключ, иначе жизнь твоя будет короткой и крайне мучительной. Ведь все равно скажешь, где он. Нет, не скажу, оскалилась Кристин. Я дочь капитана Вандервельде, и ты ничего не узнаешь, моя дорогая. Давай договариваться. А первое мое условие такое. Мы дождемся, пока прилив снимет лана видат смели, а ваши корабли отойдут. «А мое первое условие проще. Моник вытащила пистолет и прицелила в роба. Или ты говоришь, где ключ, или я начинаю убивать вас по одному». Воцарилось молчание. Переговорщицы смотрели друг на друга в упор, будто играли в гляделки. «Я последний раз прикинул наши шансы начать бой». На наши шлюпки с матросами были наведены испанские пушки. Канониров у пушек пока не обнаружили, но как только они попытаются открыть порты, их расстреляют со всех сторон. То ли наш капитан просчиталась, то ли надеялась на что-то другое. «А почему бы не на меня?» — вдруг подумал я, заметив, как призывно топорщится на круглом пузе адмирала рукоять, богато из украшенного пистолета. «Я виноват в том, что произошло. Мне исправлять?» Я даже не пытался маскировать свои намерения. Просто шагнул к графу, вытащил пистолет... «Тут же взвел курок и приставил к его парику. На всякий случай, для надежности, я прихватил его за кружевной воротник и прижал к себе. «Не двигайтесь, или он умрет!» «Что за глупости?» — буквально взвизгнула Маник. «Убейте мальчишку!» Но испанцы медлили. Для них приказ Маник ничего не значил. «Скорее всего, им вообще не нравилась эта подозрительная иностранка». «Молодой человек, это глупо!» Адмирал надо отдать ему должное, не испугался. «Вы не можете меня убить! Вас тут же убьют самого! Так же, как и всю команду! Всех до единого! Отпустите пистолет, я вас пощаджу!» «Клянусь честью!» «Я опущу пистолет, как только Лановидат снимется с мели и выйдет из кольца ваших кораблей», — искренне пообещал я. «Но, клянусь честью, я застрелю вас, если хоть кому-то из членов команды попробует причинить вред». «Это неприемлемо, граф, не слушайте его!» «Да я сама!» — Маник попробовала забрать пистолет у одного из испанцев, но тот не позволил. «Граф, вы что же, дадите взять себя в плен?» «А вот это действительно неприемлемо!» — задумчиво согласился адмирал. «Конечно, мы должны вернуться на мой флагман. Но, боюсь, дрожайший Муник, нам придется настичь этих пиратов потом. Ты сама говорила, что этот Дрейк перехватил серебряный карван, и я имею основания тебе верить. Испанской короне сейчас важнее серебро». «Нужно спешить к Панаме!» но адмирал!» «Идемте!» Мы все медленно, очень осторожно перебрались на борт испанского флагмана. Испанцы шептались меж собой, наши молчали. И только Маника сыпала меня проклятиями. Не успел испанский корабль отшвартоваться, как пираты из шлюпок, выкрикивая врагам оскорбление, прямо по канатам полезли на Лановидат. «Пройдемте на мостик», — пригласил меня тот испанец, что прежде был парламентером. «Не стоять же у борта! И ради всего святого! осторожнее с пистолетом!» Мы пошли вдоль борта. Я видел, как Роберт машет мне шляпы, как в бессильной злобе грызет мундштук своей трубки Мерфи. Пытаясь отыскать глазами Кристин, я вдруг услышал ее крик. «Джон! Стой! За мачтой!» Я развернулся и, прикрываясь адмиралом, прижался спиной к фальшборту, ожидая нападения. Однако все оказалось просто. За фок мачты испанцев скрывался офицер с ведром воды. Он был готов всего лишь плеснуть водой на мой пистолет... Порох сразу намок бы, а граф Ампурия оказался в безопасности. «Спасибо, Кристин!» — крикнул я, не оборачиваясь. «Уходите скорее! Увидимся, Джон!» — донесся до меня ответ. Когда мы все же поднялись на мостик, испанские корабли уже разошлись от Видат. Адмирал приказал принести нам стулья, И я даже с комфортом наблюдал за друзьями. Прямо у нас на глазах Кристин спрыгнула в воду. Пару раз нырнула, а потом с вызовом подняла вверх руку. В солнечных лучах засверкало золото. «Хоть не потеряла, идиотка!» — проворчала усевшаяся рядом со мной Маник. «Ну, значит, еще свидимся». Меня потрясло самообладание этой женщины. Она, казалась просто не умела отчаиваться. Расскажите, как вы сюда попали, попросил я. Скоротаем время? Граф, кажется, задремал. Он постоянно задремывает. Старость! вздохнула маник. Как попала? Ну, после моего неудачного выстрела. Надо было стрелять в тебя, Джон, если бы я только знала, что ты сегодня выкинешь. А так даже в Кристину не попала. «Не понимаю, как это возможно». «Меня гоняли между скал, словно лисицу». «Особенно, конечно, старался наш общий друг Дюпон». «Я карабкалась по кручим, и лишь каким-то чудом не сорвалась». «Изломала себе все ногти и старапала руки». «Она стянула тонкую перчатку. Смотри». «В конце концов, они загнали меня на обрыв над самым морем. Внизу сплошные камни». Клянусь, из сотни мужчин не прыгнул бы ни один. А я прыгнула. И, как видишь, пережила тот день. Утром на остров высадились испанцы, и охотники сами стали дичью. Часть буконьеров вроде бы смогла уйти на каное ночью, но большая часть пиратов мертва. Остальные в трюме этого корабля. А как ты проводил без меня время, милый Джон? «Гораздо лучше», — признал я. «Только рассказывать об этом не считаю нужным». у ну, мальчика это невежливо!» «Проклятие! Вот они и снялись, смели!» Лановидат закачалась на волнах. Матросы полезли на мачты и вскоре, подняв все паруса корабль, пошел к югу. Это противоречило первоначальному плану Кристин добраться до Кубы, и... Я улыбнулся. «Теперь она будет думать, как выручить меня». «Или хотя бы отомстить?» «Мои друзья были пиратами, но зато они были моими друзьями». «Не стали стрелять», — заметила Моник, глядя, как удаляется Лана Видат, «Я так и подумала, что рядом с тобой самое безопасное место». «Дорожат, Джон! Дорожат тобой! Гордись! А где сейчас мой дельфинчик? Ты, конечно, тоже не скажешь». «Лучше бы вам не знать», — я не сдержал улыбки. «Впрочем, мы позволим себе прервать, ваше милое воркванье!» Целая группа испанцев выстроилась передо мной и мирно посапывающим адмиралом. «Пора исполнять обещанное!» Я опустил пистолет и аккуратно вернул курок в безопасное положение. Хотелось что-то сказать, я повернул голову к Маник. и получил сильнейший удар по затылку. Очнулся я в клетке. У меня боляло все тело. Испанцы не любили, когда оскорбляли их адмирала. Слышались приглушенные удары волн, и я понял, что нахожусь в трюме. С трудом приподнявшись, я увидел, что не один в клетке. Ко мне подошли три оборванных худых человека со следами побоев. и я узнал членов команды «Пантеры». «Жаль, что нет ножа. Я вырезал бы тебе в сердце», — сказал один из них, «так же, как однажды вырежу сердца всем, кто бросил нас на Тортуге. Я не виноват». А что еще оставалось сказать? Так сложились обстоятельства. Мы обязательно вернулись бы за вами. Не за кем возвращаться. Кроме нас никто в живых не остался». Да и нам жить недолго. Только ты умрешь раньше. Ножа нет. Так придется задушить. Погодите! За их спинами появился еще один узник, прежде мной незамеченный. Надо же сначала хотя бы расспросить. Дайте мне поговорить с малышом Джонни. Пираты послушались его и отошли. А я... Не веря своим глазам, узнал в этом израненном, заросшем щетиной до глаз человеке месье Клода Дюпона. Он тяжело опустился рядом со мной, и я заметил, что у него серьезно повреждена нога. «Это за то, что слишком резво скакал по скалам за одной кузочкой», — невесело пояснил он, заметив мой взгляд. «А рука?» «За то, что слишком хорошо стреляла. Дюпон показал искалеченную кисть, замотанную грязным тряпьем. «Душка Моник лично раздробила мне все пальцы рукоятью пистолета. Еще могу показать ожоги, да они на спине, а рубаху снимать больно, присохла. Почему она не убила вас? Потому что я кое-что знаю о круге времени». Клод пожал плечами. «А почему еще?» «Не ради же старой дружбы!» «Конечно, она меня хорошенько расспросила, пока развлекалась с пистолетом и раскаленной шпагой. Я все рассказал. Уж не помню, сколько раз и в скольких вариантах. Когда-то я мечтал проделать с ней все это, но не решался. Теперь знаю, что был прав». «Когда терять ничего, никто не скажет правды». «Сочувствую», — я говорил совершенно серьезно. «При всем моем неоднозначном отношении к Дюпону мне было его жаль». «Да не спеши сочувствовать. Задушить я тебя, конечно, не позволю. Но как бы ты об этом не пожалел. Моник ведь и с тобой захочет поговорить». «Адмирал ей мешать не станет. Еще и смотреть придет старый греховодник. У него внуки в Арагоне, а он тут связался с воровкой». Она обещала ему показать путь к острову Демона. К счастью, в навигации она ничего не смыслит. а карты, «К счастью, погибли на пантера, счастью, ушли слона видать». Депон наклонился к моему уху. «Мы отсюда кое-что слышали». Они вернутся за тобой, Джон. Если нет, лучше нам умирать побыстрее. Я внутренне похолодел. Кто не боится боли. Если уж Дипон превратился в такую развалину, то что станет со мной? Больше всего я боялся, что расскажу Маник все, и тогда она обязательно постарается отнять дельфина у Дрейка. Казалось бы, невыполнимая задача. Но что для этой женщины могло быть невозможного? Они обязательно вернутся, мисси Клод. Нам нужно терпеть. «Будем терпеть», — кивнул он. «Только теперь это, по большей части, твоя задача. Кто там кричал, слона видат: Неужели Кристин совсем оправилась от раны? Я, вообще-то, считал ее мертвой. Что ж, это обнадеживает... Моник будет ждать, когда они придут, визволят тебя. Женщина хореей обманет женщину. Так что, вся надежда на Кристин. Но расскажи ко мне, почему вы бросили нас на туге. Простите, Дюпон, я не могу вам этого рассказать и надеюсь не рассказать Муник. «Вот оно как!» — баконьер устало оперся стену и прикрыл глаза. «Если вы передали дельфина Дрейку, то это очень огорчительно!» «Что ж, я сделал, что мог, а теперь уж пусть будет, что будет!» «Ваша лягушка, — решился я, — когда вы держали ее в руках подолгу...» К вам никто не приходил. Не было видений, например, голосов. Дюпон открыл один глаз, некоторое время смотрел на меня, а потом усмехнулся. О, о-ла-ла! Многое становится понятным. Или точнее, появляется еще больше вопросов. Поговорим об этом как-нибудь потом. если останемся живы. Трое пиратов, которые сперва хотели меня придушить, сменили гнев на милость, когда Дюпон объяснил им, что я единственная надежда на спасение. Они даже помогли мне перевязать разбитую голову и напоили теплой вонючей водой из грязного кувшина. Кормили их только с утра несколькими сухарями — Так что больше угостить новичка оказалось нечем. В тот день меня не трогали, я вскоре уснул. Проснувшись или, скорее, очнувшись утром, я весь день ждал, что Маник пришлет за мной, но ничего не произошло. Ожидание становилось мучительным. Единственное, что хоть как-то развлекало... разговоры с Дюпоном. Он по-прежнему с удовольствием рассказывал увлекательные, а часто и смешные охотничьи байки. «А знаешь, что удивительнее всего, Джон?» «Нет, не волшебные предметы, не остров демона, не башня сатаны и даже не наше путешествие во времени. Самое удивительное, что когда Моник питала меня, я вдруг простил ей все». Сам не знаю, как это произошло, почему. Стало ее жалко, и все. И простил. Жалко. Мне казалось, что Дипон и слов такого не знает. Жалко маник, но с ней, кажется, все в порядке. Нет, Джон, когда она жгла мне спину, я вдруг понял, что жизнь обошла с ней не лучшим образом. Я терял сознание от боли и вот, как-то очнувшись в очередной раз, понял, что мне ее жалко. Такая злоба не появляется в людях просто так, особенно в женщинах. Дюпон вдруг встрепенулся. «Кстати, тебе ведь, наверное, тоже интересно, откуда у нее появился дельфин? Ты ее не спрашивал?» Маник говорила, что какая-то женщина подарила ей талисман в детстве, припомнил я. И мне говорила то же самое, кивнул Дюпон. Может быть, это даже правда. Но я вспомнил вот о чем. Удалось подслушать разговор двух солдат. Один из них бывал в Польше и утверждал, что когда Маник меня питала, то временами ругалась на этом языке. Она. Полячка? Я имел весьма смутное представление об этой далекой стране. Так вот откуда такой необычный акцент. Надо полагать из Польши. Может быть, и дельфин приплыл оттуда. Вы говорите о Польше? Маник подошла к нашей клетке и поморщилась. Какая у вас тут вонь! Хуже, чем в свинарнике. Да, я из Польши. «Не понимаю только, какое вам до этого дело. А вы, значит, снова друзья?» «Так нечестно. Давайте тогда и я опять буду с вами дружить. Как когда-то на бриге устрица». «Давай», — лениво согласился Дюпон. «Открывай клетку и будем дружить. Или пойдешь жить с нами?» «Открыть клеть», — приказала Моник часовым. «Но пока только для тебя, Джон». Вернешься сюда или нет, зависит только от тебя. Мои ноги не слишком крепко ступали, когда я поднимался на палубу. Привыкая к солнечному свету, я закрыл глаза ладонью, но долго так не простоял. Два дюжих испанца скрутили мне руки за спиной. «Сейчас тебя подвесят на рее», — объяснила Маник, «и слегка похлещут линем. слегка, потому что первый раз начинать». «Или сразу расскажешь, где был Лановидат? «Поднимайте», — сказал я. «Ты ведь все равно мне не поверишь, если сразу расскажу». «Умнеешь день ото дня», — она одобрительно похлопала меня по щеке. «Еще немного и догадаешься, что куда разумнее держать мою сторону. Я ничего не знаю о твоей стороне». «Не заслужил». Маник отошла и встала рядом с дремлющим на стуле адмиралом. «Граф, вы просили вас разбудить, когда начнем. Поднимайте его». Канат дернул мои запястья кверху. Ноги оторвались от палубы, и я повис, изо всех сил напрягая мускулы рук. Однако первый же хлесткий удар линем по моей спине заставил вздрогнуть, и мои плечевые суставы едва не вывернулись. «Впереди...» Справа и слева от меня простиралась бесконечная водная гладь. Жарко палило карибское солнце. Мне нравились эти края. И жизнь моя здесь тоже нравилась. Второй удар по животу заставил зашипеть от боли. Дюпону приходилось хуже. Значит, это только начало. А раз так, рано жалеть себя». Худший впереди. Уж такие мы шотландцы, большие оптимисты.